Слова четырнадцатая Подругу я нашла довольно быстро, потому что догадывалась, где искать. Возле загона со своим скрэгом по имени Черби. Стефа что-то тихо говорила своему питомцу и гладила того по голове. И большая птица слушала, казалось, всё понимая. «Я записала нас. Сначала идут полёты на скрэгах, потом уже тролли. Ты чего такая довольная?» «То? Я?» Я заставила себя немного успокоиться, а ты правда вся расплылась. Да ерунда. Пообщалась тут с одним знакомым. Помнишь Кемета? Дуэль с Дефраном устроил в начале года. Казалось бы, разговор с Кеметом должен был меня разозлить и даже обидеть. Но, как и всякая девушка, я вынесла для себя главное. Капитан Кемет не оставлял мою персону без внимания, поскольку в курсе, что у меня есть покровитель кто он. А еще меня хотели позвать на свидание, только в не слишком удачной форме. Ну и напоследок приятно уесть самоуверенного красавчика. Помню, задумчиво ответила Стефа. Я слышал он хороший, ответственный капитан. И помог тебе, когда напали девушки, хотя мог пройти мимо и ничего за свою помощь не получил. Это да, на мой взгляд, все было хорошо, только кемет очень любит риск и ходить буквально по лезвию ножа. Для капитана это не самое плохое качество, заметила Стефа. «Хочешь к нему в команду? Было бы неплохо, а я думала ты будешь стремиться к Нарифе Вальде. вроде как он на рифе, ты на рифе понять друг друга проще и все в таком роде. По твоей логике я тогда должна жить исключительно с нарифе. О это да живет моя стефочка с безродной мной. чему я крайне рада. Ладно, согласна. Широко улыбнулась. «Слышишь, кажется, объявляют начало отбора целевых. Идем?» Стефания выступила отлично, а у меня в этом не было никаких сомнений. Девушка уверенно управляла своей синей птицей, с которой, казалось, была одним целым. На скрыгах устраивали гонки, и моя соседка пришла первой. Я очень ей горжусь и, похоже, сорвала горло, когда отчаянно болела за Стефу. По окончании гонки подругу стали буквально разрывать бесстрашные капитаны, суля выгоды от вступления именно в их команду. Но девушка особо никого не слушала. Просто взяла из рук Кемета специальный бланк и вписала туда свое имя, записавшись в его команду. А потом девушка словно испарилась, минут через 15 вновь оказавшись рядом со мной. Настал мой черед пробовать свои силы в объездке своенравных троллей. Для того, чтобы покататься на троллях, На специальное поле запускали по 10 человек один раз в минут 40. Мне повезло, что я оказалась во второй десятке и ждать долго не придется. Задача такова – подойти к троллю и как-то заставить его поднять тебя к нему на плечо, при этом постараться, чтобы этот самый тролль тебя не затоптал. На это отводится 10 минут. Не успел – выбываешь. Если это выполнено, и ты за пару минут укрепился в седле, то далее тебя и твоего тролля – Будут обстреливать магии, стоящие по периметру поля за специальной защитной чертой магии. Чем меньше попаданий будет в тролля, тем лучше. Вот и все. Когда я увидела, что творилось с первой десяткой, и насколько зелеными и несчастными уходили с поля желающие стать защитниками, я струсила, подумав, что быть защитником действительно не женская роль. Думала уже сбежать. Но единственное, что меня остановило, это мысль о Кемете. И о том, что парень мне этот побег, обязательно припомнит. Нет, поначалу у первой десятки все было в порядке. Никого не затоптали, все магии заставили тролли подчиняться и на плече диковинного существа уселись вовремя. Правда, возникли небольшие разборки среди трех человек, кто сядет на самого большого и устрашающего тролля. Ну и с этим быстро разобрались. Но вот когда защитников и их лошадок стали обстреливать магией, Тролли взбесились, устроив защитникам настоящее Родео. Реально было очень похоже на то, как колбои пытаются удержаться на диком быке. Капитаны и основные игроки их команд внимательно наблюдали за всем этим издевательством и делали себе какие-то пометки в бумагах. Прозвучал сигнал к запуску второй партии новичков. Должна заметить, шли со мной только парни. Причем из моей десятки пятеро передумали пробовать себя в роли защитника – и на их место перевели желающих из третьей десятки. «Удачи!» – шепнула мне Стефа, и я с гулко колотящимся сердцем отправилась на поле. Робка подошла к серому троллю. Этот экземпляр далеко не самый крупный и устрашающий. И выбрала я его только потому, что остальных вышедшие со мной парни уже распределили между собой еще в то время, когда выступала первая десятка. В моей голове созрел план. Кататься я уже передумала – И если не сумею сесть на тролля, то и в Родео участвовать не буду. Все очень просто. Не буду укращать тролля магическими болезненными штучками, и все. Серый тролль стоит спокойно и безразлично на меня смотрит. Я тоже стою и смотрю на него. Вокруг слышу крики парней, что уже вовсю укращают своих будущих бычков. А мы с Серым продолжаем мериться взглядами. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заткнуть нос, но держусь почему-то кажется что это обидит тролля он же не виноват что о нем не заботятся прошло минуты три кажется тролль от чего-то начал нервничать беспокойно затерребев ушами и эдак вопросительно на меня посмотрев а что я улыбнулась троллю реакция на улыбку у серва оказалась необычной тролль засмущался опустил глаза щеки покраснели даже ногой стал чуть шаркать подняв пыль а потом этот бычок Робко стрельнул на меня узкими серыми глазками. Мне показалось очень забавным смущать огромного страшного дядечку, поэтому вновь открыто, дружелюбно тому улыбнулась. Тролль что-то заурчал, и в следующий момент схватил меня своей ручищей в охапку и усадил себе на плечо. Коротко ругнулась. Все-таки придется попробовать себя в Родео. Ох, как что-то высоко! Как можно тщательной застекнуло на себе все удерживающие ремни – и покрепче вцепилась в седло и ухо великана. Тролль что-то успокаивающее мне заурчал. Пара минут, и раздался сигнал начала атаки. Для меня все происходящее на поле сделалось размытым и неясным. Троллем я совершенно не управляла, но великану, кажется, я особо не нужна была. Серый прыгал, как заведенный. Вспышки магии то и дело пролетали мимо, но, кажется, все обошлось. Лишь один раз – Тролль встрогнул и недовольно заворчал. К счастью, все наконец закончилось. Со стадиона я наверняка выходила с цветом кожи, как у травы под ногами. Меня жутко мутило. Организм требовал освободить желудок от завтрака. Но вокруг много народа, так что опозориться при всех очень не хочется. Люди вокруг меня что-то возбужденно голдели, но я не прислушивалась особо. У меня появилась цель. «Срочно найти уборную», и я упорно к ней шла. Впрочем, отдельные фразы мозг все равно вычленял. Невероятные показатели, великолепная спайка, контроль на высоте, прирожденный защитник, частота уклонений, даже слово «легенда» несколько раз мелькнуло. До дамской комнаты, видимо, мне дойти не судьба. Кто-то бесцеремонно схватил меня в охапку, куда-то под возмущенные крики потащил, а потом еще и всунул в руки бумаги, рявкнув «Подписывай!». Я от неожиданности мазнул рукой по бумаге, которую меня тут же вырвали. «Отлично! Ты в моей команде!» Меня радостно стиснул в объятиях кемет, чуть при этом не задушив. Дурната сразу прошла, сменившись возмущением. Вокруг нас стали раздаваться разочарованные вздохи, по всей видимости, капитанов. Кто-то ворчал, что кемет себе всех лучших игроков забрал. «Подожди, я ничего не подпис...» Мне заткнули рот поцелуем. Попытался вырваться, стуча кулаками по спине Кемета. Зло что-то мычало, наступало на ноги, старался ударить в коленку, но результата это не принесло. Парень целовал так напористо и страстно, что в какой-то момент поцелуй меня все-таки увлек. «Студент Лик, я понимаю, что вы очень заняты, но не кажется ли вам, что пора идти на построение капитанов?» Времени не так много, тем более скоро отбор продолжится. Кемет наконец меня отпустил, озорно блестя глазами, мне улыбнулся. «Ника, а ты прекрасно целуешься. Мне сейчас нужно бежать, но после отбора я тебя обязательно найду. Нам нужно поговорить». Напоследок парень стремительно дернул меня на себя, чмокнув щеку, и только тогда убежал. Интересно, как отреагирует Инград, когда узнает про Кемета? бравый капитан тоже в армию отправиться впрочем кое-что другое волнует сейчас гораздо больше точнее кое-кто другой напротив сверля меня холодным изучающим взглядом стоит магистр нэш синий взор не предвещает мне ничего хорошего именно преподаватель напомнил кемету что тому пора смущенно кашлянула но я тоже наверное пойду казалось моих слов нашиша не заметил «Поздравляю вас с успешным выступлением. Вы хорошо себя показали. Спасибо, магистр. Кстати, не ожидал, что вы настолько любвеобильны. Вы казались мне серьезнее». Этак безразлично отметил преподаватель. «Что? Да между прочим, Кемет заставил меня сейчас целоваться. Я сопротивлялась до последнего, и никто мне даже не помог». Сопротивлялись вы очень страстно и отчаянно. Насмешливо фыркнул Айрон Нэш. Разозлилась. «А хоть бы и так. Я свободная девушка. Целуюсь с кем хочу и когда хочу. И не вам меня судить, магистр!» «Свободная? Ника, у вас же есть официальный покровитель!» Замолчала, не зная, что ответить. «Покровитель действительно есть. Но именно что официальный? В наш с Инградом договор интимные услуги не входят. Исключительно магические» но не хочу ничего объяснять магистру молчите впрочем речь сейчас не о агенте ведь с ним у вас все равно ничего нет и покровителем он вашим стал не для того чтобы иметь с вами интимные отношения почему вы смотрите на меня так удивленно я же в курсе истории с проклятием от и до так ведь я все равно могу встречаться с инградом по собственной инициативе вы же не можете знать что происходит у нас в блоке по ночам если вы не в курсе, На вас древний защитный артефакт. В древности такие носили рабы. Да, увы, когда-то давно наш мир знал, что такое рабство. Так вот, раньше таких браслетов было много. Сейчас они под запретом и подлежат уничтожению. Хотя во многих знатных семьях такие милые вещицы еще хранятся. Свойство артефакта – показывать принадлежность раба тому или иному роду. И защита в случае нападения». Я уставилась на браслет, как на ядовитую змею. Не переживайте, этот артефакт уже не несет в себе всех прежних функций. Да и мало кто помнит и знает про изначальное использование этих браслетов. Вы ведь свои можете с легкостью снять, верно? А рабы не могут. Да и защита почти вся выдохлась. Однако кое-что осталось. Раньше, если хозяин переспит своим рабом хоть раз, защитные свойства артефакта усиливаются – И заклинания на внешней стороне браслета меняются, сообщая окружающим, что данный конкретный раб имеет особую ценность, и пробовать ему навредить или украсть будет куда опаснее, чем раньше. Так вот, к чему это я? Заклинания на вашем браслете остались прежними. Никакого усиления защитных свойств. Убью Инграда. Теперь понятно, чего демон так мялся и не хотел всего рассказывать. А если среди высокородных студентов есть знатоки истории, что они обо мне думают? Та же Глория, например. Хотя какая разница? Вряд ли обо мне и до браслета кто-то что-то более-менее приличное думал. И безопасность важнее. Но то, что инк промолчал, и сейчас перед преподавателем я наверняка выгляжу наивной идиоткой... Скажите, магистр, а следящие функции на браслете сейчас есть? Давайте посмотрю. Охотно произнес преподаватель, беря меня за руку. И стал внимательно проворачивать браслет прямо у меня на запястье. «Я вижу, вы расстроились. Не стоит. Я сам, если бы не увлекся темой древней системы заклинаний, ничего особого не знал бы про артефакт. Заклинания на нем прочесть тоже весьма проблематично. Надо знать старый язык и особенности построения заклинаний. Вы, кстати, их сейчас со мной изучаете». Так что вам домашнее задание – разобрать все заклинания, что несет в себе ныне этот артефакт. Магистр стащил браслет с моей руки, пояснив. На внешней стороне – чисто. Мужчина внимательно осмотрел внутреннюю сторону артефакта и вынес вердикт. Да, следилка есть. Но это хорошо. Если потеряетесь или кто украдет, ваш покровитель сможет вас найти. Если, конечно, браслет не снимут при похищении. «Ну, Инград, только вернись в академию!» «Спасибо за информацию!» Я выхватила у наш браслет в намерении смыться и обо всём подумать, но мою руку перехватили, останавливая. «Постойте, мы не договорили!» «Сейчас меня уже мало интересовало неприятное начало разговора. Даже если я и любвеобильная, магистр-то вообще как и разница. «Хм, я не считаю себя любвеобильной!» Вот наша травница, например, очень даже любвеобильная. Или преподаватель по теории магии, который, к слову, после Роуф, по слухам, завлек в свои сети еще немало студенток. Да если судить по меркам вашей академии, я вообще ангел. Слухов обо мне, может, и много ходят. Но это ваша проблема, если вы по ним обо мне судите. Вот сами заметили, что даже со своим покровителем интимных отношений у меня нет. Преподаватель прищурился. Мне доподлинно известно, что вы целовались с нашим бывшим завхозом. Это видела чуть ли не вся академия. Да, целовалась. Но по мне так это не показатель любвеобильности. Любви, во всяком случае, с моей стороны не было. И подумаешь, поцелуя. Мы же не спали вместе, хотя Див и очень настаивал. Встречаться с завхозом я не стала. А целоваться, на мой взгляд, может кто угодно и с кем угодно. Это ничего не значит. «Допустим. Но ведь с рекрутером Мектилем вы именно встречались?» «Я открыла рот. А вы откуда знаете?» «Была в вашем деле про эта информация?» «Да ладно!» Я не поверила ни на секунду, но преподаватель сделал непроницаемое лицо, отказываясь себя выдавать. «С Мектилем я недолго встречалась и сама же с ним рассталась, как раз из-за его реальной любвеобильности. Это вообще давно было». Айаран Нэш довольно кивнул. «Мне показалось, или меня просто разбудит на откровенность?» «Хорошо, так и быть. Вы не столь любвеобильная особа, как мне показалось. Хотя я и не считаю, что целоваться можно с кем угодно и когда угодно». «Нет, ну вот точно глаза магистра хитро блестят». «Ну, я пойду?» «Идите, Ветрова, идите». Я и пошла, с чувством, что меня где-то обманули. И жалея, что вот так всю информацию выложила преподавателю на блюдечке. Правда, зачем Нэш узнать про мои отношения? Может, я все-таки нравлюсь магистру? Тогда почему Нэш ничего такого не предпринимает? Ведь преподаватели в этой академии, как я заметила, условности не мучают. В голове каша из впечатлений. Надо успокоиться и передохнуть. Со Стефой мы долго среди толпы предпочли не гулять, вернувшись к себе в блог И за чаем... С удовольствием обсудили все события. Я рассказала девушке про свойства браслета, о которых поведал мне Нэш. Но соседка сказала, что об этом артефакте ей ничего не известно. И в ее роду подобных браслетов нет. Жаль, Инград вернется еще не скоро. На наших ставших традиционными посиделках за чаем у камина его сильно не хватает. Чувствую, что уже скучаю по демону. И так хочется расспросить у парня, почему он умолчал про прежнее назначение браслета. Зато вместо Инга вечером к нам со Стефой в гости пришел Кимет, Причем капитан выглядел весьма официально, в красивом костюме, который очень парню шел. С собой Кимет принес два огромных букета цветов. Вручил их нам со Стефанией и, смиренно стоя на пороге, попросил пустить его в гости поговорить. Свою просьбу Кимет подтвердил еще и шикарным тортом – который парень жестом фокусника явил непонятно откуда. Стефа была не против компании. Тем более, что теперь Кемет – капитан команды, за которую она играет. Я тоже, поглядев на красивый торт, подумала, что совсем не против выслушать объяснение парня, а в идеале и извинения за сегодняшнее поведение. Зря я завела речь об извинениях. Только я намекнула, и Кемет с улыбкой встал передо мной на колени, тут же объяв руками мои ноги а подбородок положил мне на колени, хитро и вместе с тем умильно заглядывая в глаза, чем напомнил одного известного рыжего кота моей родины. Задергала ногами и попыталась встать из кресла. Но парень скрутил мои конечности крепко, причем держал их с видимым удовольствием. «Прости меня, Ника, был неправ. Жалею в своих неразумных словах. Ты просто прекрасная защитница и прирожденная наездница троллей». А нашим поцелую не жалею. Это было классно. К тому же я так отводила тебя в тот момент всех конкурентов. И смею надеяться, ты все же вступишь именно в мою команду. У меня для этого есть весомые аргументы. А еще я хочу предложить тебе сходить со мной на свидание. Как можно более спокойно вздохнула. Извини, у меня сейчас нет ни времени, ни желания ходить на свидание. Тем более, если ты сейчас предложила это ради какой-то своей выгоды... Двумя пальцами подделал подбородок Кемета, поднимая голову парня со своих колен. «Эх, если бы красавчика-капитана сейчас видели его фанатки, их на первом курсе полно, обзавидовались бы, а потом где-нибудь тихо и качественно меня похоронили». «И, кимет прошу, лучше обращайся с троллями. Тогда и не такой результат и отдачу получишь. Как так можно? Это же почти разумные существа». А вы допускаете, чтобы они воняли и ходили в обносках. Все не так просто. На содержание троллей уходят огромные деньги. Знаешь, сколько едят тролли? А питаться им надо хорошо, потому в основном на это уходит весь бюджет. Одежду тоже приходится беречь. Из-за тренировок она быстро изнашивается. А воду вы тоже бережете? До озера, где разрешено мыться троллем, три дня пути на этом тролле – Пока вернется обратно, снова надо мыться. «Магии почистить?» «Не вариант. Тролли частично поглощают направленную на них магию. Маг быстрее выдохнется, чем почистит одного тролля. А у нас троллей много. У нас нет столько обслуживающего персонала. Пусть каждый наездник сам чистит своего тролля. Если не получится магии, то без нее». «Это как без магии?» – удивился парень. Вновь вздохнула. «Напомнив себе, что теперь постоянно общаюсь с детьми миров магии. Руками, водой, ведром, тряпкой. Так не принято. Большинство наездников из благородных семей, и они никогда не опустятся до того, чтобы мыть тролля», – отрезал Кемет. Я пожалу плечами. Аргументы закончились. «Знаешь», – начал Кемет голосом искусителя. «Тот тролль, на котором ты сегодня выступала, он в моей команде». «Его зовут Гуф. Он из семьи каменных серых троллей, и ты очень ему понравилась. Когда ты ушла, он долго и очень печально скулил, никого к себе не подпускал до сих пор отказывается есть». Сердце ёкнуло, а между тем хитрый капитан продолжил. «Так я пропустить тебя Гуфу не могу, но если ты станешь защитницей, тебе дадут специальный телепортационный пропуск в горы. Ты сможешь навещать каменного тролля сколько душе угодно» мыть, общаться, кормить. Кимет. Пойми, я почти не против вступить в твою команду, даже учитывая, что от катания на тролях меня мутит. но у меня действительно ни на что другое кроме учебы времени нет. У меня кое-какие проблемы с магией. Так что если я не успею подготовиться к итоговым испытаниям, то просто вылечу из академии. Я умолчала еще о том, что планирую, пока Инграда нет, лишний раз своинос из нашего блока не высовывать. Только со Стефой, которая на время отсутствия нашего соседа согласилась провожать меня на занятия к магистру Нэшу. Даже все нужные книги в библиотеке заранее набрала, чтобы и туда не ходить. И сейчас моя комната сама чем-то напоминает библиотеку хаоса, так как книги где только не лежат, местами образуя высокие башенки. Тут в разговор вступила моя соседка. «Ника, все равно постоянно сидеть в комнате и учиться тяжело». Для итоговых состязаний нужно постоянно держать себя и в хорошей физической форме. У нас же пока тренировки отменили, а подготовка к игре будет прекрасной заменой. К тому же мы будем в одной команде. Я всегда буду рядом. А главное, игроков очень хорошо тренируют для магического боя. Ты получишь неоценимый опыт. Да и ты толком этот мир не видела. А игра традиционно проводится в горах. Сможешь полюбоваться видами – познакомиться ближе с флорой и фауной нашего мира. Вот кто умеет по-настоящему убеждать – это Стефа. И ведь понимаю, что тут больше желание помочь своей команде и капитану движет соседкой, но ведь в чем-то она права. Видя, что я начинаю колебаться, Кемет усилил напор. Игрокам по троллингу часто делают поблажки на итоговых испытаниях в спорных вопросах. Денежное вознаграждение победителям игр, личный тролль до конца учебного года – моя личная помощь и поддержка в обучении и подготовке к итоговому испытанию, всеобщий почет, уважение и слава, незабываемые впечатления, ценный опыт, новые знакомства. Эх, на что я только подписываюсь? Ладно, согласна. На радостях Кемет так сильно жал мои ноги, что мои кости, казалось, вот-вот затрещат.